Сначала естественно. Ангелина подумала, что впереди выход из подземелья, и она видит утренний свет. Но что-то с этим светом было не так. Она шла вперед, совершенно забыв об остальных, не слыша их криков, обращенных к ней, и опустив руку с фонарем. «Стой, остановись! Что с тобой?» Джеймс держал ее за плечо. «Куда ты мчишься, не разбирай дороги? Что ты там видишь в темноте?» Ангелина пришла в себя. Она вдох и выдох с задержками, как учил ее папа, и смогла членораздельно произнести. «Я вижу свет впереди себя, и мне не нужен фонарь. Но это другой свет, не наш». «То есть как?» Джеймс уже откашлялся, отдышался, но продолжал кричать. «Ты нас на тот свет ведешь, что ли?» В это время Хенрик, выглянув из-за плеча, бьерно сказал. «Я, значит, тоже вижу». «Кто еще что видит?» Ангелина не могла себе даже представить, что Джеймс может так кричать. В ответ раздался спокойный голос Эрика. «Я вижу слабый зеленоватый свет». Бьерр опустил свой фонарь. Его примеру последовали остальные. Мгновение длилась тишина. Все увидели впереди зеленоватый свет, струящийся откуда-то снизу. Пальцы Джеймса отпустили плечо Ангелины, и она почувствовала, что там будет синяк. По обеим сторонам ажурных ворот, искусно отлитых подземными мастерами, стояли два эльфа в зеленых бархатных куртках. Их головы украшали красные шляпы с белыми савинными перьями. При появлении Ангелины и ее спутников, стражи склонили головы в учтивом поклоне и отворили ворота. Прекрасная изумрудно-зеленая долина открылась перед путниками. Они шли по густой траве, какой не встретишь на земных лугах. В полном безветрии она колебалась и волновалась, отливая серебром. Ангелина обнаружила, что она идет одна. Оглянувшись, она увидела Джеймса, который стоял на коленях в траве, как будто что-то искал. Его губы шевелились, прерывистые звуки вырывались из его груди, и Ангелина догадалась, что он плачет. Бьерный Берет, держась за руки, сидели почти у самых ворот, глядя друг на друга. Дагни подошла к Джеймсу и стала что-то говорить ему, но он не слышал ее. Эрик оказался далеко впереди. Она не заметила, как он обогнал ее. Он шел, вытянув вперед руки и что-то повторяя. Ангелина пошла вперед. Проходя мимо Эрика, она услышала, как он шепчет. «Гита! Гита!» «Неужели он видит ее?» Ангелина почувствовала, как у нее сжалось горло. Ей было очень, очень жаль Гиту, страстно любившего своего молодого и красивого мужа. Она так хотела быть с ним, стать его ученицей, пошла с ним на холм. Почему так несправедлива любовь? Эрик обманывал ее, и вот она ушла. Теперь они с Моной останутся в королевстве Эрифов. Размышления Ангелины были прерваны появлением сигны. Ангелина так обрадовалась, что мгновенно переключилась. Она забыла про усталость и тревогу, пережитые страхи и необходимость торопиться. Может быть, на нее так действовала улыбка маленькой феи с золотыми волосами? Сигне шла рядом и рассказывала Ангелине, как счастливо и беззаботно живут в волшебном королевстве. Вокруг расстилался бескрайний ковер зелено-серебристой травы, которая волновалась и тихо шелестела. И Ангелина спросила, «Где мы, Сигне?» «Мы на холмах травы забвения». «Гюнфельд привела вас сюда, чтобы Эрик и Джеймс могли проститься с Гитой и Моной. Пройдет 40 дней, и они станут феями, а пока они здесь». Ангелина кивнула в сторону Эрика. «Они видят друг друга?» «Видят». «Как жаль, что моя мама не стала феей, и я не могу ее увидеть». Сигна внимательно и печально посмотрела на нее. «Ты можешь встречаться с мамой в своих снах». «Да, но очень редко». Не реже, чем люди попадают в королевство фей? — Правда, — согласилась Ангелина. — Вам надо идти. Сигна повернула назад к воротам. — Что он видит? — спросила Ангелина о Джеймсе, который так и стоял на коленях втрои. Давния стояла рядом с ним и гладила его по голове. — Он говорит с Моной. Она улыбается ему и желает ему долгой и полной жизни. А он обвиняет себя в том, что не уберег ее, не хочет с ней расставаться. сигнал улыбнулась. Это удивило Ангелину. «Я улыбаюсь, потому что очень скоро эти двое, — сигнал указал на Джимса и Дагни, — будут вместе». «М? — удивилась Ангелина. Они не знают об этом, а Мола знает». Сигна заглянула в глаза Ангелине, «потому что здесь время движется иначе, чем в мире людей». Ангелина не понимала, и Сигна пояснила, как во сне время в стране фей может двигаться вперед и назад, ускоряться и замедляться». «Разве во сне время может идти назад?» Ангелина старалась следовать мыслью за объяснениями сигны. «Люди видят во снах свое детство, друзей юности и молодых родителей, города, где они когда-то побывали, свои прежние жилища и вещи. Разве нет?» «Да, правда. И мгновенно могут перемещаться из лета в зиму или замирать в полете». Ангелина запоминала сны и интересовалась ними. «Но как феи узнают будущее?» «Волшебные существа — находится одновременно в прошлом, настоящем и будущем, а люди только в настоящем или прошлом, если погружаются в воспоминания. О будущем человек может только догадываться и строить предположения. Но вам нужно идти. Сигна прервала себя. Дозволенное время пребывания в волшебном королевстве истекает. Нам еще долго идти? К Ангелине сразу вернулась усталость. Держитесь теплой стены. Помните правила. «Ничего не ни пить, не есть, не брать, не смеяться, не пугаться, не влюбляться». Сигна не закончила, потому что Ангелина воскликнула. «Но я испугалась». «Чего? Червя? Я очень испугалась. И некоторые другие тоже, по-моему». Ангелина имела в виду Дагния. Да, в отношении Эрика и она не была уверена. «Червь — это другое. Его надо было бояться. Он может всех вас погубить. И мы тогда остались бы в королевстве фей? Нет. Вы бы погибли» как на земле людей. «Червь был заколдованным человеком», — сказала Сигме. «А что с ним стало теперь, когда он исчез после произнесения его имени? Он стал тем, чем должен был бы стать, если бы прожил свою человеческую жизнь, умер и был похоронен горстью костей и праха». Ангелина содрогнулась. Вдруг она вспомнила, как Эрик предположил, что они столкнулись с червем из-за того, что Хенрик хотел получить обратно браслет, принадлежащий его семье. «Нет», — Сигна покачала головой, «вы пробудили червя потому, что Эрик вошел в подземный коридор после восхода третьей звезды. Он надеялся, что Гюнхельд оставит его в своем королевстве, но она не оставит его, не может». Ангелина знала почему и промолчала. Они подошли к воротам одновременно запыхавшимся Хенриком. «Где он был все это время?» — подумала Ангелина. А вздохнула. «Мы еще увидимся?» — спросил ее Ангелина. «Может быть». Глаза сигны засветились, как морская вода на солнце. пока прощай «Пока, прощай!» — улыбнулась Ангелина и вышла за ворота. Там стояла вся группа, включая Хенрика с мешком за плечами. За спиной Ангелины ворота закрылись, а затем медленно растаяли на глазах у всех, растворившись в сыром воздухе пещер, вместе с учтивыми стражами в красных шляпах. Вместо входа в королевство фей перед усталыми путниками была каменная стена. Не теряя времени, они двинулись. Впереди шла Ангелина, ведя рукой по теплому камню. Ей было одиноко и грустно после расставания с Сигной. Случится ли ей снова оказаться в волшебном королевстве? Коридор снижался зигзагами, идти приходилось осторожно. Вдруг Ангелине послышался отдаленный шум, напоминающий лай и вой, топот и свист. Что это может быть и откуда он доносится? Ангелина пошла медленнее и прислушалась. Сзади доносилось множество звуков, люди ничего не замечали, испытывая потребность изъяснять свои чувства после пережитого в стране фей. Ей были слышны сдавленные всхлипы Джеймса и утешительный шепот Дагни. Бьерн и Берет обменивались тихими словами. Эрик пел повторяющиеся непонятные слова, называемые мантрами, а Хенрик шел последним и что-то бормотал. Когда проход разветвился, и Ангелина задумчиво водила руками по стенам в поисках указующего тепла, ей почудилось движение воздуха, и снова волна звуков накатила на нее. Теперь они были гораздо яснее и отчетливо приближались. «Слышите?» Ангелина не знала, кому обратиться, и крикнула всем. «К нам приближаются собаки!» Сразу все замолчали. Лай и топот обрушились лавины на замерших путников, а затем появились собаки. Они летели по воздуху, мчались по потолку и полу, визгом прыгали, отталкивались от стен, лаяли с подвыванием и рычали. Их длинная белая шерсть волновалась от бега, красные глаза горели. Это были большие когтелята, Гладкие, охотничьи собаки, и они неслись на растерявшихся, безоружных людей. Ангелина в присела, где стояла, и закрыла голову руками. Джеймсы давние прижались к стене. Хенрик последовал их примеру. Бьерн скинул рюкзак и встал в оборонительную полю с палкой в руке, прикрывая билет. Эрик остался стоять на месте, прикрыв глаза и сосредоточившись. Все произошло в несколько мгновений. Сквозь бурю и натиск гончей стаи Ангелина услышала голос Гюнхельта сказавший «Одно только слово. Танцуйте!». И Ангелина, как сама была, выпрямилась и, стараясь удержаться на ногах, в водовороте тел закружилась на месте, качая поднятыми головой руками. Одновременно с ней начал танцевать Эрик, потом обе пары, и только Хенрик согнулся, как под ветром, прижимая Мишу в груди. Собаки встали стеной вокруг него, рычая и скаясь, и не обращая внимания на остальных, переступавших в танцы В это время раздался звук охотничьего рожка, и из-за поворота выехали два эльфа-стражника верхом на пони и следом за ними на высокой лошади в серебряной сбруе охотник, запутанный в черный плащ. Охотник опустил рожок, его грохочущий голос обвалом прокатился под каменными сводами. «Остановитесь! Танцуйте!» Не менее повелительно прозвучал голос Гюнхельд. Словно два невидимых энергетических потока столкнулись и образовались стремнины, в которой, как в водовороте, из последних сил кружилась Ангелина и её спутники. Это не могло длиться долго. Изнемогая, Ангелина взмолилась, обращаясь одновременно к Богу и родителям, и сразу же напряжение, сжимавшее тисками её сердце, несколько ослабло. Она перестала танцевать, но продолжала молиться, как умела, кланяясь и постепенно перемещаясь в сторону страшного всадника и его провожатых. Почему она это делала, Ангелина не могла бы объяснить. Какая-то сила влекла ее, и у нее не было возможности ей сопротивляться. Черный всадник прогремел. «Я возьму душу вора, укравшего золото и волшебный айтом из сокровищ королевства фей». Собаки завыли и заскрепли пол когтями. Ангелина слышала, что за ее спиной происходило что-то, но была не в силах обернуться, как сквозь дым прошла насквозь группу всадников, стараясь не дышать и повторяя простые слова молитвы. Пройдя вперед по коридору несколько десятков метров, она сползла по стене, чувствуя ее тепло, и замерла. Рядом с ней стояла Гюнхельд. «Пока ты танцевала, ты была под защитой волшебных сил, но ты выбрала защиту человеческих душ». Теперь волшебство перестанет помогать тебе в пути. Будь внимательна и торопись. Гюнхельд исчезла. Ангелина ощутила, как остывает стена за ее спиной. Ее хватило паника. Она не сможет выбраться из лабиринта, никогда не вернется домой и не увидит отца. И в королевство фей ее не примут. Перед ней возник Эрик. Он сел рядом, возле стены, продолжая шепотом повторять мантру. Затем, танцуя, выплыла первая пара — Бьорн и Берет, а затем и вторая. Джеймс из последних сил поддерживал Дагни, которая еле передвигала ногами. «Неужели Хенрик что-то взял в королевстве?» — спросила Ангелина остановившихся Бьерна и Берет. «Он взял, да. Пошел в сокровищницу и набрал мешок золота, а заодно прихватил какую-то чашу. Разгружая спину, Бьорн уперся руками в колени. Теперь ему худо придется». «Он же все отдал», — сказала Берет. «Теперь его могут отпустить». «Он не подумал, как добрал, что из-за него мы все можем здесь пропасть», — Джеймс подавил возмущение и сказал другим тоном. «Конечно, искушение было слишком сильным для него». «Какое искушение?» — не поняла Ангелина. «Браслет его бабушки, который открывает клады. Он его проверил, и все кладовые эльфов были в его распоряжении». «Но золото он взял совсем немного», — сказала Дагния. «Самым большим его проступком было то, что он украл чашу». «Зачем ему чаша?» — Эрик поднял голову. «Какой из него целитель?» «Хенрик хотел изменить свою жизнь», — заступилась Дагния. «Хотел построить дом и лечить людей. Чтобы исцелять, надо быть мастером в этом деле, а не пользоваться украденным волшебством». Эрик был категоричен. Ангелине стало жаль Хенрика. Она вспомнила его сгорбленную фигуру с мешком в окружении стаи огромных собак с горящими глазами. Наверное, он не удержался и взял ту самую чашу, из которой простая вода становилась целебной. Ангелина сама взяла бы ее с радостью. Хорошо, что Сигна была рядом. А золото — это, конечно, ошибка. Зря Хенрид на него польстился. Теперь и чаша в одном ряду с кражей золота выглядит кражей. С другой стороны, у всех здесь есть «Где жить? Только у Хедрика нет дома».